Глава 20. Опасные пляски Сароме, Драконьи горы, Королевство Гард, Белая крепость, Родовая совещательная зала Тут никак не перепутать. И даже с закрытыми глазами на ощупь по крепкому, усиленному магии граниту и незабываемому запаху мертвых земель с большой долей вероятности можно определить, что, скорее всего, твое местонахождение — одна из крепостей королевства Гард. «Черноцвет, ты можешь более подробно описать удар югу?» — заинтересованно спросила королева. Сложно давались слова черноцвету — когда тебя с самого раннего детства считают цепным псом, трудно вот так сразу на равных за одним столом общаться с монаршами-особами. Но он старался. Он очень старался. Не столько ради себя, сколько ради своего отряда. Ради господина. «Да, конечно. Когда по приказу Багрового Вига мы рвали когти... Вернее, крылья, стараясь как можно дальше убраться от высотки Я обернулся на ужасный грохот за спиной И увидел, как огромная ледяная глыба снесла весь верх водонапорной башни Там, в седле, у меня еще действовала способность глаз сыча Так что я хорошо рассмотрел атакующего Нет сомнений, это некромант Югу Убедительно В задумчивости даже как-то остраненно обронила королева «Ну, начинай допрос». И огневолосая указала в центр круглого каменного стола. Этот приказ королевы несколько озадачил Черноцвета. Почему-то он считал, что это действо не для совещательной залы высшей аристократии. Первым его внутреннее смятение понял, как ни странно, барабанба, прогудев. Ой, не переживай. Тут нет институток. А это зала не такое видело. Так что давай». «Покажи нам свои призы и начни с вампира». Черноцвет приступил тут же. Вставая, достал за сапожник и с отстраненным видом полоснул себя ножом по ладони. Затем, обильно окропив кровью центр стола, вытащил из хранилища голову вампира и задействовал способность «дознаватель мертвых». В центре стола грохнуло неистово вспыхнув высокое пламя, будто вырвавшееся из сопла ракетного двигателя, вот только ядовито-зеленого цвета. В это натужно шумевшее нечто черноцвет ловко зашвырнул голову вампира. Отсеченная голова несколько раз перевернулась в этом потоке и, наконец, зависла, как хотел, использующий магию профессиональных убийц. Голова, жутко погремасничав несколько секунд, резко открыла глаза и пасть испуганно, будто от нее это выжидали, и прохрепела. Стаго, Вампир! Отряд потрошителей Харка! Маг! Восьмая ступень могущества! Воин! Четвертая ступень мастерства!» Король-поддерживающий кивнул черносвету и коротко-громко спросил «Что происходит в районе Академии Эрены?» Лицо мертвяка вампира вновь исказило еще большей жуткости гримаса, а из глаз и ушей потекла густая черная кровь. Видимо, даже мертвый кровосос не хотел делиться информацией. Однако черносвет хорошо знал, что делать в этом случае. Кусок вампира истошно взвизгнул и захрипел. «Диверсия! Полностью потерян контроль над вертикальными порталами Академии! Все попытки восстановить транспортные линии не привели к успеху! Великий Мисо и введено чрезвычайное положение в столице!» «Сколько работников и учащихся Академии выжило?» Продолжал спокойно и твердо задавать вопросы Король-Воин – Далее голова вампира не выказывала сопротивления, послушно отвечая, что спрашивали. Правда, вид ее становился все хуже и хуже. «В живых почти все, но в путах Элоха лишь обслуживающий персонал распределен как питание». Король Рене посмотрел на супругу, взглядом давая понять, мол, если хочешь, задай последний вопрос этой мразе. Огневолосая не отказалась, громко спросив. «У Сойты есть понимание того, кто может стоять за блокировкой порталов?» Голова вампира уже тряслась, не переставая, и больше всего напоминала гнилой качан капусты. И все же до распада это безобразная еще успела прокряхтеть. «Высшими куплено предсказание Оракула с острова Стеллой. «В нем упоминается наследник Гвиго, молодой дракон Ву! Несмотря на смрад и отвратительные ошметки, оставшиеся от вампира, за столом никто даже бровью не повел. И это очень впечатлило Черноцвета. Ощущение того, что он и его люди находятся на правильной стороне истории – Укрепились полностью. Можно сказать, он сейчас был почти счастлив. Голову некроманта не успели допросить. В залу, как вихрь, ворвалась юная запыхавшаяся принцесса. Щеки пылают, а огромные глазищи горят нешуточным задором. Массовый переход из Академии Эрены! Звонка и зажигательно закричала девушка, подпрыгнув от избытка чувств. И тут же умчалось еще не успевшие закрыться дверные створки. Сароме, империя Марамар, столица Эрена, территория Академия Искусств Магии и Меча, темный полигон. Ву хоть и устал от всего этого шума и гамма, сотканного из бесконечных выкриков приветствий, благодарности и заверений о верности клану, находился в приподнятом настроении. А как же еще? Буквально все удалось, и переход огромного числа освобожденных сотрудников Академии наконец подходил к завершению. И вот их около мерцающего прохода осталось лишь трое. Сам Бувей, ректор Морти Варт и его проправнучка Илли. «Как я понимаю...» и не проследуешь за нами», — спросил ректор. «Они уже давно перешли на «ты». Ву утвердительно качнул головой. «Все верно. У меня тут дела еще, требующие завершения». Столик и содрогания в голосе ответил Ву, памятуя о том, что часть зловещих видений получена от оракула гибельных путей, и с этим требовалось разобраться, дабы не тянуть эту жуть за собой в будущее». Как бы ректору не хотелось спросить, что имеет в виду этот не в меру талантливый молодой человек, а, скорее всего, просто гений, он воздержался от разговоров, подумав. Сколько же всего необъяснимого смешалось в этом красивом мальчике с искрящимися голубыми глазами? Тайны, тайны, помноженные на загадки. Ректор уже не в первый раз посетило желание поотечески обнять этого невероятного в прямом смысле слова, спасшего их всех от незавидной участи, и он сказал. «Знаешь, Ву, древнейшая академия разорена и разрушена, но мы ее обязательно восстановим и даже сделаем лучше, а королевство Гард нам в этом поможет. Уверен, новая академия невероятно усилит Гардов, да и нам, — как учреждению боевой магии явно пойдет на пользу близость мертвых земель. И говорю я все это только для того, чтобы ты его узнал. Академия теперь тебе не чужая. У нас ты завсегда найдешь кровь, знание, участие и дружественный меч, если понадобится». Морти -вард все же не удержался и крепко обнял Ву наследнику дракона на этот раз помогла Ливард. ей удалось таки вырвать похоже ошарашенного парнишку из крепких объятий прадеда и по-своему отблагодарить счастливчика несколькими крепкими поцелуями это тебе за чудесное скимо а со спасение при случае рассчитаюсь отдельно и как я могу вернуть тебе вот это великолепие и она указала на парадную форму органавтов Несмотря на пьянящие поцелуй, Ву нашелся тут же. Его, если честно, очень волновал этот вопрос. Но задать его этой блистательной красавице он как-то не решался. «Ну, думаю, легче всего это будет сделать через владельца торгового дома Нерри Изультар, темного эльфа Эйлира Нери. У меня с ним крепкие торговые отношения». Прежде чем уйти в портал, ректор с гордостью подумал... Эх, все же какая молодец моя девочка Умело воспользовалась случаем Проложив хоть какой-то канал связи С молодым Вига Сароме, империя Марамар Столица Эрена Территория Академия Искусств Магии Меча Площадь Воды Высшие СОЭТЭ, коих определили встречать некроманта Юлгу и доносить до Великого всю горькую правду о сложившейся ситуации, пребывали на грани. Большинство готовились к худшему — к смерти. Но ничего подобного не случилось. Хромающая смерть в очередной раз удивил всех. Не дослушав и трагичный доклад даже до середины, Халенный чистюле старичок в модных кружевах вдруг рассохотался И продолжал эту непонятность с белым платочком в руках До самого завершения этого отчета старые боги Каков парнишка, а? Красава мой Как я понимаю, все вот это военное столпотворение из ваших клыкастых дебилов Его ума дело, спрашиваю «И ведь так?» Склоненные выше от услышанного скрипели челюстями, но опускались еще ниже. А назначенный старшим все же решился подобающе ответить, дабы не прослыть совсем уж бесхребетным. «Мы признаем вашу силу и власть великий, но мы все же союзники. Негоже так отзываться о войнах, готовых отдать за вас жизнь. Югу широко улыбнулся и прохрипел, едва сдерживаясь, чтобы не перевить всю эту клыкастую погонь, возомнившую себя войнами. О, обиделись на дебилов! Так и я повторюсь: вам дебилам принесли победу на блюдечке. Лично я это сделал, выполнив полностью свою часть союзнического договора. Выше со своей стороны обгадили все, что только можно. «Напоминаю для забывчивых. Вы лишились бесценных драконьих ингредиентов, потеряли шахты синий и, наконец, упустили наследника дракона Вига, а вместе с этим символы власти, недвижимость и казну сильнейшего клана. Я тут до утра могу перечислять то, что вы упустили сквозь свои кривые лапы, и большинство из этого мое не ваше». Мое И после всего этого Вы имеете наглость Вновь просить моей помощи Повторюсь Это все И некромант пафосно раскинул руки Имея в виду боевые порядки Суэте По вине моего хорошиста мальчика Который давно должен быть у меня в башнях Говори Смесок москита и летучей мыши И поподробней «Вампир проглотил оскорбление, хорошо понимая. Он лично, и его, можно сказать, парламентеры, идут по самой грани». «Да, величайший, мы выкупили предсказание одного из оракулов с острова Стеллы. Он подтверждает, что к блокировке портала в Академии причастен молодой Вика». От этих слов... Юлгу еще больше преобразился в милого старичка-модника с благообразным лицом и улыбкой праведника. Хотя окружающие сразу поняли, дело худо, и дышать им осталось совсем немного. Разве что пару-тройку раз, не больше. Благо старший из назначенных тоже хотел жить и отличился сообразительностью, быстротой реакции и, как оказалось, речи тоже. Он буквально выпалил. «Молодой Вига на девятом уровне!» «Происходит массовый выход порталом сотрудников Академии. Как, мы не знаем! Ведь каждый из узников в путах Элоха. «Так-то лучше», — спокойно сказал Юлгу. В задумчивости хромец сделал несколько шагов и остановился, гаркнув. «Кто из специалистов пробовал восстановить вертикальный портал Академии?» Ответ он получил тут же. «Многие пытались, Великий, из самых известных!» «Психо-мусорщик минут двадцать пытался. Ничего не получилось. Едва увели от впавшего в припадок лучшего портального специалиста Рены. Пострадало также несколько воинов». Юлгу широко улыбнулся. «У акулы и то это вышло бы поприятней и более жизнеутверждающе. Так что блистающие воины суетенно пригрись и, похоже, даже дышать перестали. Некромант же раздумывал». «Понимая, что надо бы поспешить, когда рядом настоящее сокровище, «надобно на пошевелиться». «Думай, ну, думай, великий», — Подхлестывал себя Югу. «Ну, если этот родной брат неадекватности психа «ничего не смог сделать, «то и мне этому порталу нечего делать. Остается самому к темному полигону порталиться, «ну, или мертвяка засылать. «Итак...» «По скорому у меня два варианта. Первый самый надежный. Если попаду на девятый, Вига почти сто процентов мой. Хотя риск, конечно, очень большой. Все же девять уровней плюс защита Академии. Хм, могу и не потянуть. И не хотелось бы жизнь минусить в такие-то времена. Опять же время». Для живого ритуал переброса раза в три продолжительней И вместе с тем такой случай упускать никак нельзя Ну что ж, решено Мертвяк, и проще, и быстрее, И не так затратно Да и Гнуся должна без проблем справиться Продолжить размышления некромант не смог Не дали На его груди разорвалась одежда И из прорехи выскочило нечто безобразное на цепочке И противно завизжало Хоть уши ладонями закрывай Хозяин, за нами следят Верх водонапорной башни Вампиры хоть и слыли быстрыми в движении Здесь же только начали разворачиваться А некромант уже снес весь верх водонапорной башни Ледяным колоссом Громыхнуло. Фонтаны воды, куски льда вперемешку с кровлей своим разлетелись во все стороны. И в этой смертоносной круговерте, умело лавируя, быстро удалялись Нуху с лазутчиками в сёдках. Эй, черт с ними! Ушли и ушли. Хм, красиво. Юлгу даже не посмотрел вслед удаляющимся. Древний некромант... До неприличие впечатлился молодым человеком, спокойно стоящим на самой верхотуре, на остром обломке кладки и пристально смотрящим на него. Старик, которым уже не одно столетие пугали непослушных детей, уже не сомневался, кто предупредил наблюдателей. «А это же ведь он! Мой оракул! Моя драгоценность! Мальчик мой долгожданный!» «Нет, подишь ты, это у него еще и аватар, и это в ранге ученика, мать моя демоница!» И силуэт молодого Вига, сверху водопадов, на которого все пялились, окончательно пропал. «Хочу, хочу, хочу! Он такой красивый и перспективный!» — закричала Гнуся. «Хочу, чтобы он всегда висел рядом со мной. Мы будем счастливы вдвоем на глуби хозяина!» Некромант на эти капризные завывания своей полезной подвески на шейной цепи подумал. «Да я и сам хочу. Но даже ради такого приза я, пожалуй, не рискну порталиться на девятый уровень». Окончательно все решил некромант. Юлгу скривился в ухмылке, слегка щелкнул пальцем висящую на шее и сказал: Молодец, что предупредила. Но опять порвала одежду. И почему опять проблемы с буквой Р? Выпрашиваешь наказание? крик жалобно то ли завыла, то ли заплакала. Не надо, не надо, наказание, хозяин, я отработаю, ой, отработаю. Да и костюм ваш великолепный уже провела в полный порядок. Нитка к ниточке, даже лучше стало. Я просто засмотрелась на будущего партнера. Я разволновалась, потеряв контроль. Югу дотошно осмотрел свой костюм и, не найдя изъяна, довольно хмыкнул. «Ну ладно, прощена. Разве что добавь запаха свежести и готовься к управлению мертвецом. Полагаю, скоро ты увидишь своего классивого». Поддел он своего Некрика. «Да, хозяин, но лучше девушку-мертвеца. Вы же знаете, у меня с ними намного лучше получается». Некромант зло глянул на вампиров, все же не поддавшись панике оставшихся на месте, и процедил сквозь зубы. «Слышали, что мой кулон просит? Мне нужна женщина в хорошем состоянии, в степени маг не ниже, и еще несколько юношей-доноров. Скорее всего, потребуется много крови. Жду немного и выбираю из ваших выполнять!» Рявкнул Юлгу, а затем спокойно обратился к Некрику. «Значит так, Гнуся. Если постараешься, мы уже сегодня сработаем твоего голубоглазого гения. Слушай меня внимательно. Я тебя зашвырну на девятый подземный уровень Академии в Портальную. Я ее хорошо помню. Твоя задача — связать бои молодого Вига». «Поиграйся с ним. Посмотри, каков он в бою. Старайся делать это в портальной и внимательно слушай меня. Я периодически буду к тебе подключаться. И хотя на темных полигонах убить нельзя, мальчика излишне не колечь. Все же вам работать вместе». А уже через несколько минут к Юлгу подтащили молодую женщину, закованную в синь, и до десятка молодых, крепких, их юношей из загонов разведения. «Славно, славно! Восьмая ступень могущества! Ух, то, что надо!» Обрадовалась Гнуся, считав данные обреченной, уже понимавшей, что сейчас произойдет. Сароме, Империя Марамар. Столица Эрена. Территория Академии Искусств Магии Меча. Темный полигон. Наконец-то он остался один. Несмотря на закономерную усталость, по лицу Ву несложно определялось, что приятное ощущение хорошо сделанной работы не покидало его. Шумно выдохнув, Молодой Вига остановил подпитку портала и присел. Тут же, облокотившись на Стеллу, достал пару ягод Эфи и медленно насладился, а заодно и восстановился. Покончив с этим и слегка переведя дух, он тихо сказал, рассмеявшись, «Ха -ха, думаю, Сойте понравится моя работа». Там, на верхотуре водонапорной башни, за какие-то мгновения работы «Оракула гибельных путей», Он хорошо понял многое и даже заглянул немного вперед, пока недалеко, всего на пару часов. Так что пока он решил не отступать. Ведь у него еще назначена встреча с очень пакостной, наверное, ведьмой, на вид жуткой картофелиной. Тем временем он связался с элира и подкинул ему еще немного Атая и Эффи, с хорошей выгодой, правда». Глава торгового дома едва не плакал, поведав Ву, что теперь только благодаря ему торговый дом Эйлира Нэри главный поставщик дворца его величества королевы темных эльфов. «Ну, поздравляю! Я очень рад за тебя. Ну, искренне!» — сказал и вправду довольный Вига. «И, слушай, у меня к тебе сразу просьба». Глава торгового дома вдохнул, словно хотел сразу вобрать весь воздух в своем офисе и быстро заговорил. «Сделаю, конечно, все, что угодно, все, что смогу, а могу я теперь многое!» Уверенный быстро сказал торговец. Все это время темный эльф думал, «А что делает глава клана Багровые вороны, да еще с таким спокойным лицом на девятом уровне академии? Ведь там же Т. «В этом Эйлира Нерри не мог ошибаться!» Он десять лет провел в знаменитой школе боевой магии. А Ву все продолжал, будто шел в наступление. «Меня интересует отряд из темных эльфов, некоего изгоя чье-то Сломанная Стрела. Он и его бойцы отлично проявили себя в бою в интересах моего клана. Фактически они уже работают на меня, пока за штатом, но, во всяком случае, их помыслы говорят об этом. Вот только я не знаю, как это соотносится с законами темных эльфов». «Помоги уладить!» И, не дав сказать в ответ ни слова, продолжил. «Знаешь, Нерри, похоже, у меня есть еще группа товаров. Уверен, должны основательно заинтересовать корону темных эльфов. И да, извини, что не даю тебе слово вставить. У меня тут просто подгорает немного, да и времени кот наплакал. Так что вот еще что. Держи четыреста энерго!» Солидный эльф аж вспотел, вытерев ладонью лоб. «Все же целое состояние!» А Ву все продолжал и продолжал. «На днях на тебя должны выйти люди из Академии Рены и передать мои вещи. Требуй присутствия ректора Морти или его внучки Илли, и только тогда передай им 400 энерго. Скажешь от меня на восстановление новой Академии. А теперь, извини, друг, прощаюсь. Вижу, у тебя множество вопросов. Я бы, конечно, ответил на ноги, но у меня и вправду времени нет». Сказав это, Вувей отключился и стал готовиться к встрече. «Мысли не сказать, что протекали в жизнерадостном ключе». «Итак, что мы имеем?» — размышлял Ву. «Предстоит бой с заведомо более развитым противником. Возможно, даже на порядке сильнее. А у меня на поверку и встретить его нечем. Хотя меня вряд ли хотят убивать. Желают наверняка пленить, а значит, будут осторожничать с ударами». Инстинктивно Ву ощупал на левой руке обруч врат навыков Словно проверяя, здесь ли он еще, и тихо сказал «Ну, надеюсь, древняя магия в крайнем случае вернет меня в ущелье» По правде сказать, у него на этот счет сомнений даже не возникало И он продолжил размышлять «Ну, раз так, тогда моя стратегия на предстоящее — это подвижность» Важно не допустить простого обмена ударами, как в рукопашке, так и в магической дуэли. А уж уклоняться, круг синертути меня ха, научил. Эх, обидно. Одно мое преимущество в информированности насчет предстоящего, мне пока непонятно, как использовать. И вообще, удастся ли? ЦИ, как оказалось, самое мое большое преимущество до сих пор на трех единицах. И это несмотря на усиленное питание плодами лозы Эфи. Горько, но требуется признать одновременные траты больших значений ЦИ. А еще непонятно, как сказываются на восстановлении этого значения. Сколько потребуется времени на полное восстановление? Неделя? Месяц? Полгода? Ну, пока не ясно. Зато ясно, что впоследствии требуется поаккуратней и рачительнее использовать это свое преимущество». Решил молодой Вига. Дабы и дальше не портить минорное состояние духа, Ву вскочил и словно бы перетек в стойку, став выполнять малый разминочный комплекс. С гармонией движения пришли и здравые мысли. «А это почему же я решил, что мне выстраивать-то нечего? А берег синий? Там как раз есть то, что еще даже ни разу не применялось, а по названию даже очень и очень». И Ву... Для более предметного осмысления вывел перед собой характеристики «Оберега Синий». «Оберег Синий» — семь теневых песен багровых воронов. Биом развиваемых диверсионно-боевых навыков. Уровень ученик. Подсвет трех сестер. Восприятие. Тени скрытого, живое, мертвое, магия, энергия. Теневые когти лунных сов. Боевое усиление. Регулируемые когти темной энергии. Теневой шаг. Диверсионное усиление. Бесшумное скрытое перемещение. Теневые отмычки на Диверсионное усиление. Взлом. Теневой деструктор. Диверсионно-боевое усиление. Разрушитель магических плетений. Метка теней. Восприятие. Надзор отслеживания. Теневое поглощение. Энергетика. Сопряжение и манипуляция энергии. Итак, теневые когти лунных сов и теневой деструктор вот точно к использованию. И, пожалуй, метку теней требуется более внимательно поюзать. А вот моего зодчего, пока будем держать, как говорится, за пазухой. С теневыми когтями разобрался даже быстрее, чем ожидал. Реализация порадовала своей молниеносностью, да и сами когти выглядели устрашающе Даже без подпитки цы такие слегка серповидные темные синие лезвия, сантиметров двадцати появляющиеся при сжатии кулака «Ого! Я Росомаха!» — прокричал Ву, со свистом разрубая воздух «Нет, я опасней! Я сова лунная!» — поправил себя молодой Вига С теневым деструктором получилось не так радужно А по правде Ву не смог разобраться. Да, срабатывал, быстро прицельно отправляя небольшие темные сгустки, выглядевшие как-то несерьезно. «Ну, придется опробовать в реальном бою», — решил Ву и приступил к метке теней. Большой и скрытый потенциал этого навыка он ощутил почти сразу, когда опробовал одну из больших печатей клана. Проходившая в списке под названием «Большое огненное тавро клана» с условиями реализации — Сразу его заинтересовало Задействовал Вначале появился Огромный красный прицел В виде тонкого алого круга В размер поличного стола с перекрестием. Выбрал место на монолитной стене И выполнил вторую часть клейма Получилось Великолепно Показался огромный огненный молот И с размахом метров пять Со всей дури Врезал стену Казалось, перетряхнув весь уровень «Уф!» — шумно выдохнул Ву, на инстинктах отскочив подальше. С уважением подошел, посмотрел на основание, на еще продолжающуюся огненную копель из расплавленного камня. Удар оставил после себя двухметровое выжженное в камне клановое тавро лунной совы глубиной сантиметров семьдесят. Настоящий барельеф грозной птицы с перьями из лезвий — потрескивающий и медленно остывающий. Правда, с монстрозностью Тавро прослеживался и негатив. Даже без вложения силы навык сожрал половину ЦИ уже на наведении прицела, видимо, резервируя энергию заранее. Поняв, что у него вполне реально может выгореть побаловать ведьму огненным Тавро, он завелся не на шутку, как угорелый, готовя ловушку, при этом в два горла поглощая ягоды Эффи. Получилось в проходе будущего отступления выставить девять ловушек по три в линию с глубиной также в три ряда с условием срабатывания пересечения линий Тавро посторонними. Несколько раз осмотрев сотворенное, остался очень доволен собой. Присев и продолжив обжорство, Ву стал ждать прихода ненаглядной, почему-то считавший его суженным. Вопль! Ой, красавчик. Вырвал его железными клещами из медитации. Конец первой книги, Техническая информация. Система ЦИ. Основа бесконечных проявлений жизни, включая минералы, растения животных человека. Кровь Эта форма очень плотная и материальная. Активно применяется в магии. Истоки ЦИ. Пальцы. Энерго. Валюта. Источник для всех артефактов, апгрейдов, порталов и так далее. Трансформация ЦИ. Один ЦИ – тысяча манны. Вертикаль могущества магов. Ступень новь. Первая двенадцатая степень. 12 степеней просвещения и силы. Ступень «Ученик» 1-2-3 ранга, 3 степень могущества Ступень «Подручный» 1-2-3 ранга, 6 степень могущества Ступень «Маг» 1-2-3 ранга, 9 степень могущества Ступень «Архимаг» 1-2-3 ранга, 12-я степень могущества Ступень «Магистр» 1-2-3 ранга 15 степень могущества Ступень «Архимагистр» 1, 2, третьего ранга 18 степень могущества Вертикаль могущества воинов Ступень «Новь» Первая 12 степень 12 степеней просвещения и силы Ступень «Ученик» 1, 2, третьего ранга третья степень мастерства Ступень «Подручный» 1-го 2-го третьего ранга, 6-я степень мастерства. Ступень воин 1 2 3 ранга, 9-я степень мастерства. Ступень Рыцарь 1 го третьего ранга, 12-я степень мастерства. Ступень Магистр 1-го 2-го третьего ранга, 15-я степень мастерства. Ступень архимастер 1-го, 2-го, 3-го ранга. 18 степень могущества Максимус Архимагистр плюс Архимастер Вертикаль могущества торговых агентов Медная лига ТТА Терминал торгового агента Бронзовая лига ТТА скидка 2% Железная лига ТТА скидка 5% Стальная лига ТТА скидка 10% Восприятие плюс 10%. Серебряная лига. ТТА. Скидка 20%. Восприятие седьмая ступень могущества. Дворянство. Картограф. Оптовая торговля. Золотая лига. ТТА. Скидка 25%. Восприятие девятая ступень могущества. Дворянство. Картограф. Подпространственный склад. Оптовая торговля. Высшая лига. Лига Энерго. Данные... Скрытый. Валерий Старский Кровь дракона Книга первая Читал Алексей Дик